Глава 86. Область Инь. Область Инь находилась в центре мертвого болота. Почти все мертвое болото состояло из топи и тины. В нем редко где увидишь сухую землю. Однако область Инь была исключением. Там не было ни топи, ни тины. Земля была сухой и ровной. Даже воздух не был таким же влажным, как во внешней части мертвого болота. Область Инь, была необыкновенным местом. Над ней круглый год висят темные, густые тучи и не пропускают даже малейшего солнечного луча или лунного света. Возможно, именно из-за этого в области Инь была такая большая концентрация иньцы. По этой причине люди, вошедшие в долину, чувствовали себя не очень. Хоть воздух в этом месте не был холодным, но инь-энергия заставляла людей чувствовать холод, пробирающие до костей. Некоторым даже казалось, что они вошли в сверхъестественное пространство, наполненное злыми духами. Как только Шян вошел в область Инь, то сразу же нахмурился. Хоть воздух не был холодным, но он чувствовал сильный холод. Это вызывало ужасный дискомфорт. Шян остановился и осмотрелся. Он увидел некоторые экзотические растения, Эти растения не были большими, самые крупные из них были длиной в 5-6 метров. Некоторые растения были бледными, не имеющими вообще никакого цвета, а некоторые имели странную форму. Особенно те, которые принимали форму лица, это выглядело жутко. Просто стоя возле этих растений, Шиян чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что эти растения вот-вот прыгнут на него. «Под воздействием инцы растения изменились. Одни растения могут высасывать энергию из трупов, в то время как другие могут напасть на человека и опутать его, пока он не умрет от удушья». Жуацин нахмурился и сказал, «Кроме растения, стоит еще опасаться местных демонических зверей. Они ненавидят тех, кто пришел извне. Как только они увидят чужака, сразу же атакуют». Неожиданно серебристо-белые змеи выползли из растений. Они были три метра в длину и имели коническую форму головы. Их глаза были размером с боб и отдавали холодным блеском. Несколько десятков змей выползли из растений. Они разделились и со всех сторон окружили группу шияна. «Демонический зверь второго уровня! Туманный змеиный червь!» усмехнулся Сажуаца и топнул ногой. Странная рябь в виде колец разошлась во все стороны от его ноги. Как только змеи касались этой ряби, они взрывались, разбрызгивая повсюду коричневую кровь. «Ненавижу этих змей!» — усмехнулся Сажуа Он повернулся к чиселу и сказал, «Прежде чем мы дойдем до девятиглавого небесного змея, позвольте мне разобраться со всеми препятствиями. Считайте это небольшой платой за участие... В исследовании небесных врат. Чи Сяо кивнул. Ты хорошо знаешь эту местность, так что действуй. Жуа встал впереди группы. Внезапно ядовитый туман стал разлетаться по округе. Как только растения почувствовали ядовитый туман, они сжались, будто боялись его. Многие растения были выше трех метров. Но после того, как мимо них прошел Жуа они стали меньше метра. Шиян в шоке наблюдал за этим. Ему казалось, что растения преклоняются перед Жуацы. Однако всего в нескольких метрах от Жуацы растения стояли без всяких изменений и были готовы схватить любого, кто подойдет к ним. «Детишки, а если не хотите помереть, то идите вслед за мной». Жуацы овернулся и посмотрел на Шияна. Затем он повернулся обратно и пробубнил себе под нос – «Я не понимаю, почему они взяли с собой два балласта в долину Инь? Может, хотели использовать их как пушечное мясо?» Очевидно, что жуацы имел в виду Шияна и Дзуши. Они были самыми слабыми в группе в человеческой сфере. Шияну было пофиг на то, что бурчал жуацы. Но вот Дзуши не была рада такому и надулась. «Что ты там пробурчал, червяк?» «Хм, это ты захотела идти с нами. Если что-то не нравится, можешь валить». «Девчонка, ты назвала меня червяком?» Зеленое лицо Жуацы дернулось, и он убийственным взглядом посмотрел на Дзюши. «А ну-ка, повтори». «Успокойтесь», — сказал Чи и, повернувшись к Дзюши, сердито сказал. «Жуацы старше тебя». Так что будь к нему хоть чуть-чуть уважительней. Тем более, что наше путешествие не было бы таким гладким без Жуацы. Затем Чисяу повернулся к Жуацы. А ты так и не научился думать перед тем, как говорить. Сколько раз ты чуть не был убит из-за твоего поганого рта. Ничему жизнь не учит. Жуацы фыркнул и яростно посмотрел на Дзуши. А затем отвернулся и еще что-то невнятное пробормотал. Цзуши хотела бросить Жуа Ци еще пару оскорблений. Но увидев взгляд Чи Сяо, не решилась на это. Она молча надула губы. Ся Синьянь и два здоровяка двигались слева от Чи Сяо. Она полностью игнорировала Жуа Ци и молча шла. У нее также не было намерений говорить с Чи Сяо. Она лишь изредка бросала взгляд на Ши Этот взгляд был очень закаточным и никто не мог сказать, «Что он значит?» С того самого дня, как они вышли из топи, она ни слова не сказала Шияну. Шиян также не разговаривал с ней. Эта атмосфера между ней и Шияном сбивала всех с толку, но никто не решался подойти и спросить. «Просто идите за мной, знайте свое место, если не хотите умереть», — Жуаци посмотрел на Шияна. Шиян проигнорировал его взгляд. В этот момент Чи Сяо нахмурился и стал осматриваться по сторонам. «Что случилось?» — спросила Ся Синьянь, заметив странное поведение Чи Сяо. «Ничего», — покачал головой Чи Сяо. «Просто я на мгновение что-то почувствовал. Может, просто показалось?» Все занервничали от этого. Жуа Ци спросил. «Может, это мастер небесной сферы?» «Я не знаю», — Чисяо покачал головой. Хоть Чи и сказал, что это ему показалось, но это все же заставило всех подсознательно насторожиться. В области Инь, в поле с густыми кустами, бледный на вид старый ученый стоял с мрачным лицом. Рядом с ним стояли 35 воинов с такими же бледными лицами. Среди них стоял один молодой, Дьявольский красивый парень, лет 20 с очень длинными волосами. «Господин, вы что-то нашли?» С любопытством спросил молодой парень. «Цель уже должна быть в области инь, и я использовал зондирование силой души для ее обнаружения. Однако я столкнулся с другим зондированием», — сказал этот пожилой ученый. «Это клан Бэйминг?» «Нет, Шань Бэй Минг здесь уже давно. Тогда почему он не пришел к нам?» «Цель уже здесь. Шань Бэй Минг скоро придет». Одним днем позже. В место, где собралась группа воинов, пришел Шань Бэй Минг. От его тела веяло холодной аурой. «Лорд Темного Мира?» Шань Бэй Минг подошел к старому ученому и, сложив в ладонь кулак, спросил... Как я могу к вам обращаться? ответил лорд Тёмного Мира. «Я наслышан о вас, глава клана Бэйминг. Теперь, когда я вас увидел, то понял, что вы заслуживаете свою репутацию». Шань Бэйминг улыбнулся и сказал с безразличием. «Брат Цзу, ваша репутация не меньше моей. Тёмный мир — самая знаменитая группировка в Империи Огня, а из этого следует что талант брата Цзоу невероятен. Надеюсь, наша совместная работа принесет нам обоим удовольствие». «А где находится девушка Кланаму?» Нахмурился лорд Темного Мира. «После изучения Небесных Врат я передам ее вам». Шань Бэй Минг осмотрел людей из Темного Мира, а затем сказал. «Брат Цзоу, а не слишком ли много ты привел людей? Не боишься, что нас найдут?» «Мы, люди тёмного мира, умеем хорошо скрываться, так что не волнуйся, брат Бэй Минг». «Ну ладно», — кивнул Шань Бэй Минг. «Другая сторона уже вошла в область Инь. Их цель, скорее всего, долина Инь. И я хочу, чтобы вы помогли, если что-то пойдёт не так. Но не действуйте слишком рано, иначе Мую Дэ что-то заподозрит». «Она всего лишь маленькая девочка». «С чего такая забота, брат Бэйминг?» «Мне плевать на Муюде. Меня лишь заботит ее спутница. Ее боевой дух очень пригодится клану Бэйминг. Я не хочу, чтобы она узнала про то, что мы продали Муюде. Иначе это повлияет на мои планы». А «Знаете, я обычно скрываю свое лицо. Как лорд темного мира, я впервые работаю с кем-то без маски. И эта девчонка Му не знает моего лица». Вы можете не беспокоиться, брат Бэйминг. Хорошо, тогда следующая наша встреча будет в долине Инь. Я использую силу души, чтобы связаться с вами. Я надеюсь, вы не разочаруете меня, брат Зоу. Шань Бэйминг взлетел, и его тело исчезло в воздухе. Господин Шань Бэйминг однозначно проводит какие-то махинации с этим исследованием небесных врат. «Не беспокойся. Ваша госпожа уже здесь. Если сокровище из небесных врат действительно появится, то они будут принадлежать темному миру». «Госпожа тоже здесь?» — вскрикнул дьявольский красавчик. «Да, она уже давно в долине Инь. У нее невероятные навыки маскировки. Даже если она будет стоять прямо перед тобой, ты все равно ее не заметишь». «Ха...» Тогда все сокровища из небесных врат у нас уже в кармане, — лорд темного мира кивнул.